И его сердце висящая лютня. Чуть тронешь, она зазвучит. Беранжа. Весь тот день, серый, темный, тихий осенний день под низко нависшими свинцовыми тучами, я ехал верхом по необычайно пустынной местности. И, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера, Не знаю почему, но при первом взгляде на неё невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю невыносимая, потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным чувством поэзии, которое вызывает в душе человеческой даже самые безнадежные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу, на одинокий дом, на мрачные стены, на зияющие впадины вбитых окон на чахлую осоку, на седые стволы дряхлых деревьев, с чувством гнетущим, которое могу сравнить лишь только с пробуждением курильщика опиума, с горьким возвращением к обычной жизни, когда занавеса спадает с глаз. Презренная действительность обнажается во всем своем безобразии. То было леднящее, ноющее, сосущая боль сердца, Безотратная пустота в мыслях, полное бессилие воображения, настрой души на более возвышенный лад. Что же именно, подумал я, что именно так он вручает меня в доме Эшера? Я не мог разрешить этой тайны. Не мог разобраться в тумане смутных впечатлений, пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим заключением. Что известно из сочетания весьма естественных предметов могут влиять на нас таким образом. Но исследовать это влияние – задача непосильная для нашего разума. Возможно, думал я, что простая перестановка иное расположение мелочей, подробности картины изменит или уничтожит это гнетущее впечатление. Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась перед самой усадьбой и содрогнулся еще сильнее, увидав в повторенном и обратном изображении Чахла Осоку. Седые стволы деревьев, пустые впадины окон. Тем не менее, я намеревался провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родрик Эшер, был моим другом детства. Намного воды утекло с тех пор, как мы виделись последний раз. И вот. Недавно я получил от него письмо, очень...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 Хотя оно казалось мне все-таки странным. Несмотря на нашу тесную дружбу, в детские годы я знал о моем друге очень мало. Он всегда был сдержан. Мне было известно, однако, что он принадлежит к очень древней фамилии, представители которой с незапамятных времен отличались особенной чувствительностью характера, выражавшейся в течение многих веков в различных произведениях искусства, всегда носившей отпечаток садов восторженности, а позднее в щедрой, но отнюдь ненавязчивой благотворительности и страстной любви к музыке, скорее к ее трудностям, чем к признанным и легким доступам к красотам. Мне известен также замечательный факт, что эта фамилия при всей своей древности не породила ни одной боковой ветви, сколь-нибудь живущей. Иными словами, что все члены рода за весьма немногим и кратковременными уклонениями были связаны родством по прямой крови. Когда я раздумывал о замечательном соответствии между характером поместья и характером его владельца, о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову, не это ли отсутствие боковой линии. Неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединила эти последние, что первоначально называли усадьбу, заменилась странным и двухсмысленным прозвищем.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 Таков я давно убедился в этом Противоречивый закон всех душевных движений В основе которых лежит чувство ужаса Быть может только этим Объясняется странная фантазия Явившаяся у меня Когда я перевел взгляд От отражений в пруду К самой усадьбе Фантазия проста, смешная Так что и упоминать бы о ней не стоило и Если бы она не показывала силу Осаждавших меня впечатлений Мне показалось, будто дом и вся усадьба окутаны совершенно особым, им только присущим воздухом, совсем не похожим на окружающий вольный воздух, воздухом, исходящим от гнилых деревьев, ветхой стены, молчаливого пруда, тяжким, сонным, зараженным и таинственным. Стряхнув с души впечатления, которое должно было быть бредом, я стал рассматривать дом. Главная особенная черта его была глубокая древность. Века наложили на него печать неизгладимую. Лишай покрывали его почти сплошь, свешиваясь тонкими косматыми порядками по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления. Ни одна часть дома не обваливалась, но тем более поражало несоответствие общей сохранившийся во всех частях постройки с обветшалым видом отдельных камней. Такой вид имеет иногда старинная деревянная работа, изъеденная годами в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает внешний воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, не было заметно ничего, грозящего разрушением. Разве, быть может, внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину,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 Совершенно незнакомая. На одной из лестниц я встретил домашнего доктора Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он торопливо поздоровался со мной и прошел мимо. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приходе. Я очутился в высокой и просторной комнате, длинные и узкие.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 Мебель была старинная, неудобная и ветхая. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Воздух наполнен был тоскою. Унылая, бесконечная, безнадежная висела она. Над всеми пронизывала все. Когда я вошел, Эшер встал с дивана, на котором лежал, вытянувшись во всю длину. И приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной. Но взглянув на него, я убедился в его искренности. Мы сели. С минуты я глядел на него. Со смешанным чувством тревоги и радости. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок. Как Родрик Эшер. Я едва мог признать в этом изможденном существе друга моих детских игр. А между тем... Наружность его была замечательна. Трупный цвет калии, огромные светлые, с невыразимым влажным блеском глаза, тонкие, бледные, но удивительно красивые очертания губ, изящный еврейский нос, однако с чересчур широкими ноздрями, красиво очерченный подбородок, очень мало выдающийся признак душевной слабости, волосы мягкие, тонкие, паутинные, лоб необычайно широк в висках, такую наружность трудно забыть. Особенные черты лица его и свойственное им выражение теперь выступали еще резче, но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я сомневался, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили и даже испугали меня призрачная бледность лица его и волшебный блеск его глаз. Паутина волос, очевидно, давно уже, не знавшая ножниц, обрамляла лицо почти воздушными прядями. Тоже придавал ему какой-то нездешний вид. В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то неровность, невыдержность. Следствие, как я вскоре убедился постоянной, но слабой и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь подобного не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых особенностях его характера, проявлявшиеся в детстве, да и по всему, что я знал об его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся дрожь, нерешительность, когда жизненные силы, по-видимому, совершенно исчезли. Сменялась звуком стремительной уверенности, отрывистым, резким, нетерпящим возражений грубоватым звуком, тем веским, мерным, горловым говором, который бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждения.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 Исключительно струнных инструментов не внушали ему ужаса. Оказалось также, что он подвержен беспричинному неестественному страху. «Я погибну!» — говорил он. Я, я, «Я должен погибнуть от этого жалкого безумия! Так, так, а не иначе суждено мне припасть! Я страшусь будущих событий, и не их самих, а их последствий! Дрожу при мысли о самых обычных происшествиях!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 Я сам не могу объяснить. Что-то давило на меня, пока я следил за ней глазами. Когда она исчезла за дверью, я инстинктивно украдкой взглянул на моего друга. Он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые сверкали слезы. Болезнь леди Магдалина давно уже сбивала с толку врачей.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 какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком конкретные фантазии Фьезли. Одну из фантастических композиций моего друга не такого абстрактного характера, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о ней лишь слабое представление. Небольшая картинка изображала внутренность бесконечного, длинного прямоугольного свода или туннеля, с низкими стенами, гладкими, белыми, без всяких переборов и выступов. Некоторые детали рисунка ясно показывали, что туннель находился на огромной глубине под землей, он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода. Не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света. А между тем поток ярких лучей заполнял все зловещим, неестественным светом. Я уже упоминал о болезненном состоянии слухового нерва, благодаря которому мой друг не выносил никакой музыки, кроме некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость суживать себя тесными пределами гитары в значительной мере обуславливала фантастический характер его импровизации. Но легкость его импромпиус не объясняется этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями, были по всей вероятности результатом самоуглубления и сосредоточенности, которые, как я уже говорил, замечаются в известные моменты чрезвычайного искусственного возбуждения. Я запомнил слова одной из его рапсодий. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие объяснения которое я дал ее мистическому смыслу. Мне показалось, будто Эшер вполне ясно осознает, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Передаю эти стихотворения, если не вполне, то почти буквально. В зеленой долине жилище светлых ангелов. Возвышался когда-то прекрасный город, Лучезарный замок. Там стоял он во владениях монаха, мыслей. Никогда Серафим не простирал своих крыльев Над более прекрасным зданием. Пышные, златотканные флаги Развивались на его кровли. Это было всё, это было в старые, Давно минувшие года, ветерок, порхая по стенам, уносился, наполненный нежным благоуханием. Путник, проходящий по счастливой долине, видел в ярко освещенные окна, как духи плавно двигались. Подмерные звуки лютни вокруг престола, на котором восседал в блеске своей славы профиродный властитель царства. Жемчугами и рубинами горели пышные двери, Из них вылетали, кружась и сверкая от толпы эхо, Воспевавшие невыразимо чудными голосами Мудрость своего повелителя. Но злые привидения в одежде скорби Осадили дворец возвышенного монарха. Ах, пожалеем о нем! Никогда не наступит для него утро, И вот его царство, и его слава, и его пышность Полузабытые сказания с седой старины. И ныне, как спутник, проходящий по долине, Видит сквозь озаренные багровым светом окна, Как безобразные призраки толкуются под звуки Нестройной мелодии. А из бледных дверей, подобно зловещему потоку, Вылетают толпы отвратительных чудовищ их хохочут, но никогда не улыбаются. Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мнение, которое я отмечаю не вследствие его новизны. Многие высказывали то же самое, а потому что он защищал его с большим упорством. Сущность этого мнения в том, что растительные организмы обладают чувствительностью, но его воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в царство неорганическое. Не знаю, какими словами выразить степень или размах его убеждения, оно имело связь как я уже намекал, с серыми камнями дома его предков. Условия этой чувствительности он усматривал в самом размещении камней, в порядке их сочетания, в изобилиях мха, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоящих вокруг, а главное в том, что он так долго оставался в одном и том же положении. Ничем не потревоженное и удвоялись в спокойных водах пруда. Доказательством этой чувствительности, — прибавил он, — может служить особенная атмосфера, — я невольно вздрогнул при этих словах, — сгустившиеся вокруг стен и пруда. О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние усадьбы на характер его предков и на его самого так как именно это влияние сделало его таким, каков он теперь. Подобные мнения не нуждаются в комментариях, и потому я удержусь от всяких комментариев. Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, были под стать его фантасмагорием. Мы вместе читали Вивера, Иштраузеру, Шартрезу, Гессера, Бельфигора, Микеавелли, Небо и ад Свиднеборга. Подземные путешествия Николя Клима Гольберга. Хиромантия Роберта Флюда. Путешествие в глубиды Альтика. Город Солнца Кампонеллы. Нашим любимым чтением было маленькая «Восьмушку издания Директориум инквиситориум доминиканца Эмерика де Жирон и отрывки из Помпеи Эмелы об африканских сатирах, над которыми Эшер раздумывал по целым часам. Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкий, курьезный готический инкуатро, служебник одной забытой церкви, «Вигелам риториум секундум, эчалиум магунтеане». Я вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, О ее вероятном влиянии на эпохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что Леди Магдалины нет больше в живых, и что он намерен поместить ее тело на две недели до окончательного погребения в одном из многочисленных склепов здания. Я не счел возможность оспаривать это странное решение ввиду его побудительной причины. По словам Эшера, Его побудили к этому необычайный характер болезни. Странные и назойливые заявления доктора и отдаленность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил эту зловещую фигуру, с которой встретился на лестнице в день приезда, мне в голову не пришло оспаривать это во всяком случае безвредную предосторожность. По просьбам Эшера я помог ему устроить временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели, он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в тяжелой атмосфере. Был маленький сырой погреб, куда свет не проникал никакими путями, так как он помещался на значительной глубине, в той части здания где находилась моя спальня. Без сомнения, в феодальные времена оно служило для каких-нибудь темных целей, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстровоспламеняющего вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно отбиты медью. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный пронзительный виск. Сложив печальную ношу в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба и взглянули на лицо покойницы. Поразительное сходство брата и сестры бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял только, что они были близнецы, и что между ними всегда существовала почти непонятная симпатия. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не смогли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее в цвете лет, оставила следы, характерные для, для всех вообще каталистических болезней. Слабый румянец на щеках и ту особенно томную улыбку, которая так пугает на лице покойника. Мы звинтили гроб. Замкнули железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, выглядела немногим веселее. Прошло несколько грустных дней, в течение которых физическое и душевное состояние моего друга сильно изменилось. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бродил из комнаты в комнату, бесцельными, торопливыми нетвердыми шагами. Его бледное лицо приняло, если возможно, еще более зловещий оттенок, но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил решительные резкие ноты, в нем слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которой мне не хватает смелости. Иногда же я приписывал все эти странности необъяснивым причудливым сумасшествием, замечая, что он по целым часам сидит неподвижно, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало, даже заражало меня. Я чувствовал, что влияние его суеверных фантазий сказывалось и на мне, Медленно, но неотразимо. Но седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины, когда я ложился спать, поздно вечером эти ощущения нахлынули на меня с особенной силой. проходил час за часом, но сон бежал от моих глаз. Я старался стряхнуть с себя это болезненное настроение, старался убедить себя, что оно целиком или, по крайней мере, в значительной степени зависит от мрачной обстановки, темных, ветхих занавесей, которые колебались и шелестели по стенам вокруг кровати, но все было напрасно. Неодолимый страх глубже и глубже пробирался мне в душу и... Наконец, демон без причины тревоги сдавил мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподняясь на кровати и, вглядываясь в ночную тьму, прислушался. Сам не знаю зачем. Пробуждаемый каким-то внутренним голосом, к тихим, неясным звукам, доносившейся... Неведомо откуда, в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, затаившаяся вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и беспричинным ужасом, я кое-как натянул платье, чувствуя, что в эту ночь уже не придется спать, и попытался отогнать это жалкое малодушье, расхаживая взад-перед по комнатам. Сделав два-три оборота, я остановился, услыхав Легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он слегка постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп. Но на этот раз безумное веселье светилось в его глазах. Очевидно, он был в припадке истерии. Его вид поразил меня, но я предпочел бы... Но я предпочел какое угодно общество своему томительному одиночеству, так что даже обрадовался его приходу. «Вы еще не видели этого?» Сказал он отрывисто после довольно продолжительного умолчания. «Не видели?» «Так, вот, посмотрите!» С этими словами я поставил лампу в сторонке и, побежав к окну, размахом распахнул его. «Буря!» ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная. Во всем мрачном величии. По-видимому, центр урагана приходился как раз в усадьбе. Ветер то и дело менялся, густые тучи, нависшие над замком, так низко, что казалось, будто они касаются его башенок. Мчались туда и сюда с невероятной быстротой, сталкиваясь друг с другом но не удаляясь на значительное расстояние. Несмотря на то, что тучи нависли сплошной черной массой, мы видели их движение, хотя луны не было, и молния не озаряла сцену своим блеском. Но ниже поверхности туч и ото всех окружающих предметов исходили светящиеся газообразные испарения, окутавшие постройку. — Вы не должны, вы не будете смотреть на это, — сказал я Эшеру, отводя его от окна. С ласковым насилием. явление, которое так смущает вас, довольно обыкновенные электрические явления. Или, быть может, они порождены тяжелым испарением пруда. Закроем окно. Холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы послушайте. Итак, мы скоротаем эту ужасную ночь. Книга, о которой я говорил, была Мэттрис, сэра Ланченота Каннинга. Но назвать ее любимым романом Эшера можно было разве в насмешку. Ее неуклюжее и вялое многословие совсем не подходило к возвышенному идеализму моего друга. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукой. И я принялся за чтение смутной надежды, что возбуждение ипохондрика найдет облегчение самой смутной надежды, о которой я буду читать. История умственных расстройств представляет много подобных аномалий и точно судя по напряженному вниманию с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом. Я дошел до известного места, когда Этельред видя, что его не упускают добром в жилище отшельника, решает войти силой и припомни, читатель эта сцена описывается так: Этельред, который по натуре был смел, да к тому же еще находился под влиянием вина, не стал терять оговоры с отшельником. Но, чувствуя капли дождя, я, опасаясь, что буря вот-вот разверзнется, поднял свою палицу и живо проломил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетый в железную перчатку за доски, так рванул их, что глухой треск ломающееся дерево отдался по всему лесу. Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось. Впрочем, я тотчас решил, что это был только обман расстроенного воображения. Будто из какой-то отдаленной части дома раздалось глухое, неясное эхо самого треска, который так обстоятельно описан у сэра Ланчелота, без сомнения, Только это случайное совпадение остановило мое внимание, так как сам по себе этот звук был слишком слаб, чтобы заметить его среди рева и свиста бури. Я продолжал. Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидев, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный покрытый чешуею дракон с огненным языком, сидевший на страже перед золотым замком, серебряными дверями на стене которого висел блестящий медный щит с надписью кто в дверь войдет тот самых покорит дракона кто убьет получит славный щит тогда Этельред замахнулся палицей и ударил дракона по голове так что тот упал и мгновенно и спустил свой нечистый дух с таким ужасным, пронзительным визгом, что Витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука. Я тут снова остановился на этот раз с чувством ужаса и изумления, так как услышал совершенно ясно, хотя не мог разобрать, в каком именно направлении слабый, отдаленный, но резкий, протяженный визглявый звук. Совершенно подобный неестественному фиску, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона. Подавленный при этом вторичным и необычным совпадением, наплывом самых разнообразных ощущений, над которым господствовало изумление и ужас, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяческих замечаний которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышит эти звуки, хотя заметил в нем странную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери так, что я не мог разглядеть его лица, хотя и заметил, что губы его дрожат, как будто шепчут что-то беззвучно. Голова его опустилась на грудь, однако он не спал, и я видел профиль, что глаза его широко раскрыты. К тому же он сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ Сэлла Ланчелота. Избежав свирепости дракона, Витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, отяготевшая над ним, для чего отбросил труп чудовища в сторону и смело пошел. По серебряной мостовой к стене, на которой висит щит. Однако последний, не дождавшись его приближения, упал и покатился к ногам Этельреда с громким и страшным звоном. Не успел я выговорить эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук. Точно прямо в эту самую минуту медный щит грохнулся на серебряную мостовую потеряв всякое самолюбие, я вскочил, но Эшер сидел по-прежнему, мерно покачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он точно закоченел, неподвижно уставившись в пространство. Но когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по его телу. Жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему и разобрал, наконец, его безумную речь. Не слышал. Да, я слышал. Я слышал. Долго. Долго. Долго. Много минут. Много часов. Много дней слышал я это, но не смел. О, горе мне несчастному. Не смел сказать. Похоронил ее. Мы похоронили ее живую. Не говорил ли я, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам. Я слышал ее первое слабое движение в гробу. Я слышал их много-много дней тому назад. Но не смел. Не смел сказать. А теперь, это, сейчас, Этель Рэд, а, треск двери в приюте отшельника, подсмертный крик дракона, свод щита, скажите лучше. Треск гроба, виск железной двери и ее судорожная борьба в медной арке коридора, там не бежать. «Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных пияний ее сердце». «Безумец! Говорю я вам, что она стоит теперь за дверьми!» И как будто нечеловеческая энергия этих слов имела силу заклинания, Высокая, старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие черные челюсти. Это могло быть действием порывы ветра, но в дверях стояла высокая, одетая саваном Фигура леди Магдалены Эшер. Ее белая одежда была залита кровью. Изможденное тело обнаружило признаки отчаянной борьбы. С минуты она стояла, дрожала и шатаясь на пороге. Потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату. Тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, на этот раз последней агонии, увлекла за собой на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее. Я бежал из этой комнаты. Буря по-прежнему свирепствовала, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной мелькнуло на тропинке какой-то странный свет. Я обернулся посмотреть, откуда он взялся, так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказалось, что оно исходит от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше. Простирающиеся Зигзагами от кровли До основания здания На моих глазах трещина быстро расширилась Налетел сильный порыв урагана Полный диск спутника внезапно явился целиком перед моими глазами Мощные стены зашатались и рухнули Раздался гул, Точно от тысячи водопадов и глубокий, черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Эшерова дома.